Раздел двадцать второй. Штраубинг, 1991 год. Фрау Ульрика Хассельман заканчивала украшать витрину магазина, когда на улице послышались полицейские свистки, а потом раздалась автоматная очередь. Это было настолько неожиданно и противоестественно для такого тихого и маленького городка, каким являлся ее родной, Штраубинг, что она не в силах оставаться на месте, решила выйти из магазина и посмотреть, что же случилось, чтобы потом рассказать своей подруге Люлике. Но выйдя на улицу, она ничего не увидела. Вокруг было так же тихо и мирно, как и прежде. Понимая, что на сегодня уже вся работа по магазину сделана и пора идти в кухню готовиться к приходу Юргена с женой, она не спеша переоделась в своей комнате, надела длинный белый фартук, подарок Люлиты, и отправилась в кладовку за мукой. Мясо с картошкой уже было готово, большая глиняная кастрюля томилась в духовке, салат из помидоров они сделают вместе с Сабиной, остается только кекс. Так масло, яйца, мука, сахар, она, закатав рукава, привычным движением приняла смесить тесто и была очень удивлена, когда услышала на лестнице звук шагов. Люлита позвонила бы в дверь, даже если бы та не была заперта. Сабина с Юргеном тоже. Неужели она забыла запереть магазин, и кто-то, кому срочно понадобился подарок, скорее всего, из постоянных покупателей, решил самовольно пройти в ее дом через магазин. Хм, неслыханно. Она лишь успела повернуться, как дверь распахнулась, и она увидела на пороге мужчину, бледного, в окровавленной одежде. Ей хватило мгновения, чтобы оценить, что же произошло. Звуки милицейских свистков, выстрелы. Перед ней стоял человек, только что сбежавший из тюрьмы. Или что-то вроде этого. Человек из плоти и крови. Прежде Ульрика видела преступников только в кино. Вы слышали выстрелы? – спросил мужчина низким голосом. Он тяжело дышал, вероятно, ему пришлось очень быстро бежать. Вы что, сбежали из нашей тюрьмы? Ульрика плохо соображала, ей почему-то казалось, что все, что с ней сейчас происходит, нереально. Нет, нас везли в тюрьму целую группу. Но кому-то Из наших, вероятно, решили устроить побег. Меня только спросили, ты с нами? А что я должен был ответить? Машину, в которой нас везли, обстреляли, убили охранников. Все побежали, и я тоже. Я не мог не побежать, у меня очень, просто, очень большой срок. — Я должна вас бояться? Она вдруг поняла. Что близко к обмороку, и что если ее гость так бледен от потери крови, которая капает с его одежды, на голубую плитку пола, то она, Улерика, сейчас потеряет сознание и упадет из-за того, что ее мозги не сумеют справиться с обрушившейся на них информацией о преступнике, забравшемся в ее дом. Что с ней теперь будет? Ее убьют? Прямо сейчас? Или прежде ограбят? Мужчина? Был довольно молод, не брит, но красив, как это ни странно. Брюнет с ярко-голубыми глазами. Что же такого он натворил, за что его решили посадить в эту широко известную своими знаменитыми заключенными тюрьму? Убийца? Скорее всего. Хотя так трудно представить себе это красивое и мужественное лицо в момент совершения убийства. Что вам надо? Спрячьте меня. Прошу вас. Но куда? Вам лучше знать. Поверьте, вы никогда не пожалеете, что помогли мне. У нас мало времени. Где у вас чулан, погреб, ну, какое-нибудь укромное место, где я мог бы немного отлежаться? Улейка сразу же подумала о кладовке. Маленькая, заставленная ящиками и коробками с консервами и овощами комната, где этого беглого преступника можно будет уложить на мягкие сплющенные картонные коробки и прикрыть мешковиной. Больше некуда. — Хорошо. Идите за мной. Она, дрожа всем телом, двинулась в сторону кладовой. Она чувствовала, что он идет за ней, почти что дышит в затылок. Вот. «Здесь!» — она включила свет. «Смотрите, я постелю вам картон. Могу положить еще пару мешков и с тоже мешком. А что будет со мной, если вас здесь найдут?» «Ничего. Скажите, что это я заставил вас спрятать меня. Собственно говоря, это чистая правда. Вас как зовут?» «Ульрика?» — Хассальман, — проговорила она севшим голосом, — но только зачем вам мое имя? — Потом узнаете. Ульрика. — К вам. Могут зайти в любую минуту. Не выдавайте меня. Я умоляю вас. Вы сами потом пожалеете, что выдали меня полиции. — Вы угрожаете мне? — Ульрика поджала побелевшие губы. — У меня... Нет другого выхода. Ульрика, идите и замойте кровь на полу. Это очень важно. А потом продолжайте готовить. Ведь вы же возили с мукой. Это очень кстати. Она вышла из кладовой, заперла дверь на ключ, спрятала его в карман фартука, после чего принялась тряпкой и горячей водой с мылом замывать кровь с плиток пола. Она смывалась быстро, не успела застыть. После этого она тщательно вымыла руки с мылом и вернулась к тесту. Месила его долго, осмысливая происшедшее. В ее кладовке преступник. И непростой, простых суда в Штраубингскую тюрьму не привезли бы. Что теперь с ней будет, и когда он уйдет отсюда? Она слышала автоматную очередь, и в районе живота у него, этого бандита, кровь. Значит ли это, что его прошили пулями? Но раз так, то как их вынуть? Магнитом? Она уже видела себя с вязальным крючком в руке, пытающуюся извлечь из живота своего неожиданного гостя пулей. Сколько их там? Она вздрогнула, услышав топот внизу в магазине. Снова кто-то пришел, и почему она только не догадалась сразу же спуститься и запереть дверь? Через пару секунд она, спустившись вниз, увидела двоих полицейских, красных от быстрого бега, обливавшихся потом. Одного она знала лично, он несколько раз приходил к ней и покупал зажигалки для своих друзей из Чехии. Еще купил пепельницу с головой египетской царицы. Он тоже узнал ее и как-то криво усмехнулся. — Скажите, фрау, — Хассельман, — ответила она с достоинством, — меня зовут Ульрика Хассельман. Что угодно, господам полицейским. Вы хотите выбрать подарок для своего босса или для жены? — Как? Разве вы ничего не слышали? Вся улица высыпала на улицу. Стрельба? — обстреляли машину, в которой везли опасных преступников, убили охранников. Все пятеро сбежали, бросились в рассыпную, но их всех ранили. Мы бежали по следу крови. Этот след оборвался у вашего магазина, фрау Хассельман. Она вдруг почувствовала, как не имеют кончики ее пальцев. Да и голова закружилась. Она осторожно посмотрела вниз и... Увидела несколько капель крови прямо под своими ногами, сделала шаг и наступила на красные пятна. — Вы пришли, чтобы обыскать мой магазин и дом? — Для начала мы просто спрашиваем, не видели ли вы кого-нибудь? Не забегал ли к вам мужчина в одежде заключенного в крови? — Понимаете, я оставила магазин открытым и поднялась наверх в кухню, чтобы испечь кекс. Она продемонстрировала свои белые в муке руки. «Может, кто и забегал, да только я была наверху? По-моему, господа, вы теряете время. Осмотрите магазин, если желаете, и ищите беглецов. иначе в городе могут произойти убийства». Она говорила какие-то глупости, изображая полную дуру, моля Бога только об одном, чтобы эти полицейские поскорее убирались из ее магазина. Ей хватает и того заключенного, который лежит, истекая кровью в кладовке. Она не успела даже перевязать его раны, остановить кровь. Разговаривая с полицейскими ни о чем, кидая им дежурные фразы она думала о том что у неё к сожалению нет ни одного знакомого доктора такого которому можно было бы довериться и пригласить чтобы он извлёк пули сделал перевязку продезинфицировал раны они ушли а она ещё некоторое время продолжала стоять на каплях крови и не могла пошевелиться потом всё же Нашла в себе силы запереть магазин и подняться наверх. Затем вновь спустилась, замыла кровь с пола и только потом решила заглянуть в кладовку. — Вы живы? — она, дрожа всем телом, опустилась перед преступником на колени. Осторожно сняла мешковину и увидела, что он совсем плох. — Вас как зовут то запомните или лучше запишите меня зовут гюнтер хоффман уже сегодня в вечерних новостях вы многое узнаете обо мне уверен половина того что обо мне скажут будет ложь но мне будет уже все равно вы же видите как меня ранили мне изрешетили весь Живот. Я понимаю, что помочь мне могут только в хорошей клинике, но я не хочу, чтобы меня подлечили и снова вернули сюда почти на всю жизнь. Не о такой жизни я мечтал. Вы записали, как меня зовут? Минутку я принесу хозяйственную книгу, ручку и запишу ваше имя между рецептами, чтобы никто ничего и никогда не нашел. Она вернулась с книгой и записала: «Гюнтер Хофман. А теперь запоминайте. Мюнхен. Отель Регент. Это недалеко от железнодорожного вокзала, Достаньте из моего башмака ключ. Он от номера этого отеля. Номер 205. Вы запомнили? Можете записать в свои рецепты. Она быстро Начеркала. 205 пять грамм масла. Там, в шкафу чемодан малинового цвета, в нем деньги. Ульрика, там очень много денег. За то, что я убил человека, который пытался присвоить себе эти деньги, и оказался здесь, в этом городе. Так вот, там больше двух миллионов марок. Сколько точно, я даже не знаю. Вы возьмите себе четверть всех денег, а остальное должна получить моя дочь. Она живет в России. Пишите пишите в своих рецептах. Россия. Москва. Валентина Туманова. Ее мать зовут Мария. Девичья фамилия... Арманова. Мария Арманова. Она замужем, поэтому Мария Туманова. Вы пишете: Моей дочери Валентине сейчас три года. Через пятнадцать лет, когда она достигнет совершеннолетия, Валя должна получить все свои деньги. Будет лучше, если вы построите ей здесь дом. Пусть она узнает, что у нее был отец, который даже в последние минуты своей жизни думал о ней. Я сильно виноват перед ее матерью. Знаю, что она вышла замуж за хорошего человека Сергея Туманова. Адрес, адрес, пишите. Она выводила какие-то каракули, еще не веря, что это когда-нибудь пригодится. Теперь приметы. А возможно, все эти детали в будущем не сыграют особой роли, но все равно пишите. Пишите. Все это сильно смахивало на бред тяжело больного человека. Два миллиона марок. Целое состояние. Сделайте это. Прошу вас, я не хочу, чтобы мои деньги достали скопом, но вы должны скрыть от всех, даже от самых близких людей, откуда у вас деньги. И дом, который вы будете строить, для моей дочери тоже должен быть тайной. Понимаю, это будет нелегко, но таковы условия. И знайте, за вами будут наблюдать. Все эти пятнадцать лет. А может, отдать их сразу? Найти этих людей? Позвонить, пригласить сюда и отдать? Ульрика даже представить себе не могла, что она строит кому-то дом, нанимает рабочих, объясняет кому-то из своих знакомых или родственников, для кого он. О деньгах, которые пообещал ей, находящийся в предсмертной горячке преступник, она не думала. Чувство ответственности придавило ее сразу же, как бетонная плита. Пообещайте, что сделаете это. Я должен умереть, зная, что моя дочь Валентина никогда не будет ни в чем нуждаться. Повторю, что сейчас у неё всё хорошо. И человек, с которым живёт Мария, вполне достойный и не бедный. Но я всё равно не хотел бы, чтобы они распоряжались деньгами. Мария теперь не принадлежит мне. Моя только дочь, поэтому и деньги её. Вы всё записали. Ничего не забыли. Отель Регент Латинские буквы. Пишите «Реагент». Это рядом с вокзалом. Что бы ни случилось, кто бы вас не окликнул в отеле, действуйте уверенно. Номер я снял до конца сентября, заплатил вперед. В крайнем случае скажете, что это я попросил вас забрать мои вещи, что вы моя сестра. После того, как вы возьмете себе четверть этих денег, другую часть потратите на дом и обстановку, как если бы вы строили для своей дочери, у вас останется еще много денег. Положите их на счет в швейцарском банке или часть здесь, в Германии, а часть в Швейцарии. Позаботьтесь о том, чтобы после вашей смерти Дом и деньги не достались вашим наследникам. Все. Все, Ульрика. У меня кружится голова. Он умер через час, больше не приходя в сознание. Ульрика сидела возле его тела на полу и тихонько поскуливала. Она никак не могла поверить в то, что что с ней произошло, что в ее доме умер человек. И не самый плохой человек, по ее мнению. Решив, что непозволительно умершему человеку лежать на полу в кладовке, она перетащила его в спальню, уложила на кровать, предварительно подстелив клеенку не помня себя от стыда и ужаса, обмыла тело, после чего постелила все же одеяло на пол. Мысль о том, что из трупа может еще сочиться кровь и испортить новый матрац, не давала ей покоя, хотя крови уже не было, и переложила на него труп, прикрыла другим одеялом, после чего сожгла в саду, предварительно облив бензином окровавленную одежду, полотенца, тряпки, и позвонила своей самой близкой подруге Люлите. — Люлита! — она взмокла от волнения. — Люлита, дорогая, ты можешь, конечно, не приходить, но я... я испекла твой любимый яблочный штрудель.